Глава 13. Май 2098 года. Тюрьма. Лесная цитадель. Виртуальный полигон корпорации Неопротезис. Думаю, нет смысла обманывать самого себя. Я понятия не имел, в какую авантюру ввязываюсь, когда соглашался на предложение Меха. Точнее, на предложение Неопротезиса, ведь авторитет был точно таким же подопытным. Когда настало время погружения в Анабиос, нас четверых вывезли за пределы лесной цитадели. Само по себе яркое событие перестало быть таким в тот момент, когда транспортный геликоптер тюрьмы совершил посадку на дне огромной ямы неподалеку от места нашего заключения. Как и весь научный комплекс, посадочная площадка находилась глубоко под землей, скрытая сегментарными перекрытиями. Внутри комплекс оказался максимально отличным от тюрьмы, просторные лаборатории, широкие коридоры, много открытого пространства и сотни тысяч киловатт света. Все это немного отдавало, не знаю, стерильностью, вероятно, но чего было еще ждать от ученых? После недолгого медицинского осмотра, брифинга и заполнения документов всех нас погрузили в криокапсулы. Но перед этим поделились такой информацией, от которой мне стало не по себе. Правда, сдавать назад было уже поздно. Как оказалось, тот вирт, в который нас отправляли, был далеко не стандартным. Какая-то новая экспериментальная разработка с максимальным уровнем слияния виртуальной проекции и сознания подопытного. Говоря простым языком, все, что там происходило, ощущалось максимально реальным. В той камере, в которой я оказался в самом начале своего заключения и пару раз позже, Было прекрасно понятно, что все вокруг не настоящее. Да, детально проработанное и действующее почти по реальным законам, но искусственное. Здесь же уровень детализации просто зашкаливал. Но не это являлось причиной моего беспокойства. Самое поганое, что в случае смерти в Вирте мозг подопытного отключался и в реале, с вероятностью 87%. Да, вот так. Разумеется, никому из ученых неопротезиса не было никакого дела до того, что такое может произойти. Заключенные не тот товар, который стоило беречь. Всегда можно было списать очередную смерть на статистическую ошибку вычислений, сжечь тело и найти нового добровольца. И все это не так сильно смущало меня, если бы не один момент. Вирт, в который нас отправляли, был не просто набором уровней или полигоном. В этот раз, как выяснилось, яйцеголовые превзошли себя во сто крат и создали чуть ли не целый субконтинент, на который нас и закинули. Брифинг в реале был довольно общим. Из него мы узнали, что из зэков сформировали две группы по восемь человек. В первую записали нас, четверых синих, двух зеленых, техника и хакера, и двух кураторов — Эти ребята были не заключенными, а сотрудниками корпорации, которые должны были наблюдать за нами и отмечать наши действия. При всем этом информации ребята владели точно так же, как и мы, без всяких преимуществ, чтобы не облегчать выполнение задания. По крайней мере, так нам сказали. Вторая группа была укомплектована точно таким же способом с одним небольшим изменением. Синих бойцов там заменили на красных. Я понятия не имел, что это за люди и зачем неопротезису потребовались именно они. Но, глядя на рожи закоренелых убийц, летевших в лабораторию с нами, понял, ждать от них добра точно не стоит. В этом мнении вскоре пришлось лишь утвердиться. По сути, существовало единственное условие нашего парного заброса в ВИРТ — не пытаться действовать сообща. Каждая из групп должна была выполнить одну и ту же задачу, но самостоятельно, и чтобы сразу не вызвать бессмысленную резню, группы отправили в разные места. Что ж, спасибо и на этом. Цель у нас была довольно простая — добраться до определенного острова, проникнуть на охраняемую базу и похитить оттуда некие важные данные. Та группа, которая первая справится с заданием, побеждала и получала в награду обещанное сокращение виртуального срока на 15 лет. Нас сразу швырнули в самое пекло. Жесточайший бой, посреди которого мы оказались, проходил во время песчаной бури, и за первые минуты мы сразу потеряли снайпера. К счастью, на этом потери закончились, и нам удалось выбраться из кипящего котла. Только вот радоваться мы не спешили. Добраться до цели задания оказалось совсем непросто. Остров находился в сотнях километров от нас. В сотнях километров кишащих виртуальными боевиками под контролем самого современного боевого ИИ. Никаких подсказок, никаких поблажек, Все приходилось делать на свой страх и риск. Планировать, выживать, вести разведку и регулярно сталкиваться с превосходящими силами противника. Поняв, в какую заварушку мы угодили, во мне поселилось стойкое впечатление, что подобная «игра» вполне может стать последней в нашей жизни – Несколько недель мы жили в джунглях, питаясь виртуальным мясом добытых животных. Разумеется, оно не могло насытить наши тела в реальности. Но откажись мы от пищи, и корпораты перестали бы подкармливать наши тела необходимыми элементами. Что за этим следовало, думаю, объяснять не надо. Пришлось играть по чужим правилам. Как бы там ни было, к концу второго месяца наших скитаний по джунглям и горам – Нам удалось захватить высокопоставленного бота, у которого имелась нужная информация. Совершив дерзкий налет на укрепленную базу ИИ, мы выволокли оттуда виртуального вояку и отдали его на вивисекцию нашим умникам. Потратив несколько дней, они выяснили, что неопротезис, по сути, предоставил нам всего две возможности добраться до цели миссии: с помощью рухнувшего где-то в джунглях десантного корабля либо с помощью корабля обычного. Мы выбрали первый вариант. Свет фонариков, закрепленных на наших винтовках, был не в силах рассеять мрак узких коридоров десантного корабля. Какого хрена наш интерфейс не мог корректировать световые частицы? Как будто и без этого проблем не хватало. В тех помещениях, где мы уже успели побывать, было катастрофически мало места. Стальные пластины внутренней обшивки — Словно сдавливали непрошенных гостей. Нанотрубки, металлические стены, оголенные в некоторых местах провода, толстый слой пыли, взмывающий в воздух в такт нашим шагам. Очевидно, что этим кораблем не пользовались очень давно. Мы едва миновали десяток метров от входа, а уже складывалось впечатление, что нас замуровали в цинковом гробу. Дурацкие мысли. Мех, облаченный в тяжелый экзоскелет носорог, осторожно ступал первым. За ним шагали барон и грызля. Я, Шорох, Каспар и Степняк двигались в арьергарде. Все молчали. Слышались лишь наши шаги и тяжелое дыхание, доносившееся даже через респираторы шлемов. Глаза возбужденно обшаривали каждый сантиметр корабля, который выхватывали лучи фонариков. Любая тень тут же ловила на себе прицел нескольких стволов. Неудивительно, После того пути, который нам пришлось преодолеть, нервы у большинства членов отряда оказались напряжены до предела. Я бросил взгляд на парней. Мех, как всегда, невозмутим. Степняк и техник с хакером на взводе, это было заметно по их резким движениям. Барон казался уставшим, но двумя днями ранее он получил ранение, так что это было неудивительно. Каспер казался спокойным, Но что-то в нем меня смущало с самого начала, и я до сих пор не мог составить о нашем кураторе определенного мнения. Очень надеюсь, что он не подставной игрок и не предаст нас в самый неподходящий момент. Мы пробирались к носовой части, чтобы убедиться, что эту развалюху вообще можно поднять в воздух. Увидев корабль со стороны, я было подумал, что это очередная шутка корпоратов, забросивших нас в этот ад» помятый корпус, разбитые стекла иллюминаторов, вспаханная полоса в сотню с лишним метров, говорившая о не самом удачном приземлении. Все это наводило на мысли, что нам, вероятно, придется использовать другой способ попасть на остров. Что ж, надеюсь, что ошибаюсь. За то время, пока корабль лежал бесхозным куском металла, сюда не пробрались животные и насекомые. Вокруг царила пустота которая очень напрягала. Я видел, что в джунглях полно живности. Несмотря на то, что все вокруг было симуляцией, Ученые неопротезиса проделали огромную работу, наполняя мир, в котором мы оказались привычными любому человеку деталями. Но здесь... Здесь все было совсем не так. И это настораживало. В застоявшемся воздухе висело гнетущее ощущение — В темных отсеках корабля словно бы поселилось некое предчувствие, которое тревожило мои инстинкты. Коридор заканчивался двумя лестницами. Истертые указатели, намалеванные на стенах, говорили, что путь вверх ведет к технической палубе, туда мы и направились. Все оборудование, находившееся здесь, также оказалось покрыто толстым слоем пыли. Грави-конденсаторы, расположенные вдоль бортов, не подавали никаких признаков жизни. Впрочем, как и генераторы, мониторы, проекторы, а также вообще все устройства, смонтированные здесь. «Нам сюда!» — нарушил тишину мех, указывая на тяжелую стальную дверь. Рядом с ней висел указатель «Капитанская рубка». Стальная пластина была чуть приоткрыта, ровно настолько, чтобы нашему капитану хватило места протиснуть в узкую щель пальцы экзоскелета и рвануть дверь в сторону. Послышался громкий противный скрип, и она открылась. Будьте внимательнее, предупредил мех, и смотрите под ноги. Оказавшись в следующем помещении, я не удержался и присвистнул. Куда делись узкие запыленные коридоры? Мы оказались в помещении, напоминавшем галерею. Два мостика, огражденные тонкими стальными перилами, отделяли нас от капитанской рубки а под ними раскинулся огромный трюм. Мех, опробовав один из путей на прочность, зашагал вперед, направляясь дальше. Я перегнулся через перила и посмотрел вниз, но свет фонарика выхватил лишь толстые листы внутренней обшивки да несколько десятков десантных капсул, закрепленных вдоль бортов. Часть из них, по всей видимости, сорвала при посадке, и теперь они валялись по всему отсеку. Мы благополучно преодолели мостик, и практически сразу оказались перед входом в еще одно помещение. Протиснувшись внутрь, переборки не были рассчитаны на размер экзоскелета капитана, мех позвал нас за собой. Оказавшись в небольшом пустом отсеке, мы увидели в нем лишь одну единственную дверь. Она, как и предполагалось, оказалась запечатана. Разумеется, цифровой блок, отпирающий отсек, тоже не работал. «Грызля!» Шорох, позвал умников мех. Приступайте. Хакер и техник не заставили просить себе дважды. Они скинули со спин закрепленные ранцы и распаковали их. Внутри лежало самое разнообразное оборудование: взломщики, дешифраторы, резаки, универсальные отмычки и еще черт знает что. Сколько времени вам потребуется, уточнил я. Сложно сказать, откликнулся Шорох, доставая из небольшой коробочки тонкую пластину. Активировав ее, он приложил устройство к цифровому блоку. Пластинка словно приклеилась к поверхности замка, а затем практически растворилась. Цифровой замок неожиданно моргнул синей вспышкой и тут же погас. «Устройство работает. Не думаю, что мы застрянем тут надолго. Грызля, дай аккумулятор». Хакеры и техник принялись за работу, лишь изредка обмениваясь скупыми и совершенно непонятными нам техническими фразами – Барон присел на пол, положив оружие рядом с собой, а Степняк и Каспар, повинуясь команде Меха, отправились исследовать ближайшие помещения. Я остался возле входа. На то, чтобы открыть дверь, у наших умников ушло чуть больше получаса. Замок загорелся ровным синим светом, затем над ним появилась голограмма цифрового блока. Нужная комбинация цифр на ней набралась сама собой, а затем послышался тихий щелчок. «Готово!» сообщил Шорах, отходя в сторону. Вы молодцы, парни, произнес смех, потянувшись к двери. Взявшись за ручку, он повернул ее и распахнул дверь. Что ж, надо сказать, что нам повезло. На первый взгляд капитанская рубка сохранилась в прекрасном состоянии. Все оборудование находилось на своих местах, панорамные дисплеи, заменяющие стекла, были целыми, как и приборные панели. «Осталась самая малость. Запустить эту посудину», — сказал Мех, подходя к небольшому постаменту посреди рубки. «Должно быть, при активации корабля здесь появлялась навигационная карта». Шорох сел в кресло главного пилота, проверил несколько панелей, затем опустился вниз, отодрал одну из панелей обшивки и залез туда с головой. Некоторое время они сгрызли и снова переговаривались, после чего техник подошел к нам с Мехом. «Нужно вернуться на техническую палубу и запустить хотя бы пару генераторов. Сделаем это и запустим систему диагностики. Только тогда станет ясно, как далеко сможет полететь эта корыта и вообще, поднимется ли оно в воздух». «Хорошо», — согласился капитан. Пойдете вы оба?» «В этом нет необходимости», — покачал головой Шорох. «Грызля справится сам». «Сокол, барон», — мех повернулся к нам. «Вы с техником возвращаетесь в нужный отсек. Мы останемся тут». «Степняк? Каспар?» По внутренней связи он обратился к штурмовикам. «Выбирайтесь снаружи и следите за периметром. Нам не нужны незваные гости». «Принято». Сопроводив Грызлю обратно и оставив его возиться с генераторами, мы с цыганом вышли в коридор. «Как думаешь, эта штука полетит?» — спросил он. «Надеюсь. Не хочу даже думать, сколько времени придется потратить, чтобы добраться до острова своим ходом». Долбаный вирт!» Барон сплюнул под ноги. Не поверишь, периодически я все еще забываю, что все это нереально. Какого хрена они закинули нас так далеко? Не могли сразу отправить на остров. Кто их знает, я пожал плечами. Видимо, зачем-то им нужно, чтобы мы мотались по этим местам. Скорей бы вернуться. Рано ты об этом думаешь. Знаю, но. Барон снова харкнул на пол. Меня бесит, что все это настолько живое. Когда мы оказались посреди песчаной бури, я чуть не обделался, можешь поверить? Кругом стрельба, трупы. Хрен разберешь, где боты, а где люди. Когда пристрелили Живоглота, даже не сразу понял, что к чему. Да уж, я вспомнил момент нашего появления в верте и меня передернуло. В таких масштабных операциях, какую смоделировали ученые неопротезиса, в реальности мне бывать не доводилось. Да еще и в таких условиях, когда ни хрена не видно, а твоя смерть в виртуале вполне может стать смертью в реальном мире. Поневоле примешь происходящее всерьез. Смерть живоглота, последнего члена нашего отряда, как раз и стала таким событием. Самое неожиданное, он был сотрудником корпорации и погиб первым. Интересно. Есть ли шансы, что парень не станет овощем? Не то чтобы меня это волновало. Мы и знакомы-то не были. Просто я понимал, что на его месте мог оказаться любой из нас, в том числе и я. Лишиться снайпера в столь долгой миссии плохо, но расстаться с собственной жизнью — совсем другое. В коридоре послышались шаги, и мы синхронно вскинули винтовки. Но это оказался Каспер. «Парни, кажется, у нас проблемы. Что случилось?» «Связь отрубилась. Степняк держит вход, а я вернулся, чтобы...» Его перебили резкие звуки стрельбы, донесшиеся снаружи. Я метнулся обратно на техническую палубу. Грызля, тоже услышавший выстрелы, испуганно посмотрел на меня. «Что там происходит?» «Что с генераторами?» Вместо ответа спросил я. «Рабочий ресурс есть, я запустил один, но...» «Запускай остальные», — велел я, не дослушав его. «Все, какие сможешь. Барон, беги в рубку и...» Договорить я не успел. С противоположной стороны помещения показался мех. «Кто нас атакует?» — сразу спросил он. «Неизвестно», — ответил Каспар, «но они отрубили нам связь». «Б***ь, Ф... мрази!» — выругался капитан. «Грызля, работай! Как закончишь, дуй к шороху на помощь. Как хотите, но поднимите это корыто в воздух, ясно?» «Так точно!» — заикаясь, пролепетал техник. «Остальные за мной!» Мы помчались по кораблю. Широкий боковой вход, через который мы сюда проникли, приближался, как и звуки стрельбы. Вскоре мы увидели впереди свет. Среди сорванных скреплений ящиков, частично перегородивших шлюз, лежал степняк и полил из своей винтовки по ближайшим зарослям. Первым возле него оказался я. Казах, по всей видимости не услышавший за выстрелами нашего приближения, испуганно оглянулся, но сдержал себя в руках. Я осторожно выглянул из-за края поврежденной обшивки. Лес был густым и высоким и он буквально кипел движением. шуршала листва, а между ней метались люди. Заросли, по которым стрелял степняк, словно взорвались, и оттуда выскочили сразу пятеро солдат. Форма оказалась знакома, это были бойцы под управлением ИИ. Они помчались к кораблю, стреляя на ходу. Мы открыли ответный огонь. Разумеется, ни один из ботов не выжил, но эти твари дали время другим. С пригорка, откуда мы и пришли, по нам открыли огонь из чего-то крупнокалиберного, так что пришлось нырнуть обратно в отсек. Слава богу, что обшивка корабля обладала изрядным слоем брони. В нее в том самом месте, где стоял я, врезалась целая очередь. «Их несколько десятков!» — крикнул барон. На пару секунд, высунувшись из-за укрытия, он метким выстрелом снял еще одного бота. «Сколько времени надо этим ботанам?» Столько, сколько потребуется, отрезал мех, доставая из своего ранца дополнительный модуль винтовки. Сноровисто пристегнув его к оружию, он зарядил надстройку, переключил режим прицела, выдохнул и поднялся над ящиками. Секунда, вторая, третья. Несколько пуль попали в его нагрудник, но капитан даже не пошевелился, наводя оружие на цель. Фау! С невероятно громким шорохом из надстройки винтовки вырвался плазменный заряд. За долю секунды он пролетел, отделяющее нас от противников расстояние, и, достигнув цели с громким хлопком, сдетонировал. Освободившаяся при столкновении плазма, сжатая в заряде в сотни раз, расплескалась по пригорку, мгновенно превратив пулеметчика и всех, кто его окружал, в обугленные головешки. «Да что уж там, от ботов не осталось даже скелетов». Ионный заряд просто выжег территорию в несколько десятков квадратных метров вместе с изрядным участком земли. «Капитан, нас обходят!» Барон, прикрывающий меха, заметил движение слева от нас. Через секунду оттуда прилетела граната, упав рядом со входом. «Назад!» — заорал я, увлекая барона вслед за собой. Грохнуло. Ударная волна отбросила нас назад. Я больно приложился спиной об один из ящиков но усилием воли заставил себя подняться. Боевой интерфейс сбоил, так что пришлось опустить затвор шлема, чтобы лучше видеть происходящее. Мех остался на ногах, не переставая поливать все появляющихся ботов свинцовым дождем. Каспар находился рядом с ним, снимая тех, кто пытался зайти с флангов. «Нам надо удержать вход!» — крикнул барон, пытаясь перезарядиться. Его, судя по всему, тоже нехило приложило. Цыган тряс головой, как бродячий пес, только что вылезший из озера. «Они обходят корабль!» — ответил Степняк, указывая на группу ботов. Через мгновение те скрылись из виду. «Сука!» — процедил я. «Они могут вскрыть шлюз с другой стороны!» «Вы с бароном возвращайтесь к крикнул мех. «Если он закончил, бегите в рубку и поднимайте этот сраный кусок железа!» Повторять дважды не пришлось. Очевидно, что у ботов численное преимущество, и если... Они проникнут на корабль нам конец. Так что без лишних слов я рванул обратно молясь всем богам, чтобы техник был еще жив. Оказавшись рядом с техническим отсеком, я чисто инстинктивно заметил движение в одном из ответвлений коридора. Вскинув винтовку я выпустил туда короткую очередь, вспышки выстрелов в купе с фонариком, высветили упавший труп бота. Блин, они действительно пробрались на корабль. Пришлось ненадолго остановиться. «Барон, проверь коридор, я прикрою». Штурмовик переступил через труп и осторожно выглянул за поворот, тут же отдернув голову. Послышался треск винтовок и свист рикошетящих пуль. «Мы рухнули на пол, чёрт!» Впрочем, цыган сориентировался за мгновение. Сорвав с пояса одну из гранат, он, не глядя, кинул ее за угол. «Бах!» Взметнулась пыль, послышался грохот, И я почувствовал, как за стеной что-то рухнуло. «Потолок обвалился!» — крикнул барон, а затем осторожно выглянул за угол. Выстрелив в сторону противников несколько раз, он снова укрылся, но ответных выстрелов не последовало. «Кажись, все. держи спину, велел я, возвращаясь в коридор, ведущий на техническую палубу. Грызли там не оказалось. Первым желанием было выругаться, но, заметив десяток работающих генераторов, Мне в голову пришла идея. Он наверняка в рубке, идем. Так и оказалось. Хакер и техник, ежесекундно озираясь, возились с панелью управления рядом с креслом главного пилота. Увидев нас, Грызля схватился за винтовку, но увидев, что мы не боты, опустил ее. Где остальные? Держат вход. Мы можем взлетать? Почти. Было бы здорово, если бы это почти случилось прямо сейчас, рявкнул я, прекрасно понимая, что от крика работать быстрее эти умники не станут. Впрочем, на ответную грубость рассчитывать не приходилось. Шорох, едва ли не наполовину скрывшийся в недрах сложного устройства, предпочел сосредоточиться на работе. «Барон, я иду назад, нужно им помочь. Да и боты могут разобрать тот завал. Нельзя, чтобы кто-то из них оказался внутри». Цыган молча кивнул, но идти мне никуда не пришлось. «Есть!» — раздался голос из-под панели. «Грызля, включай систему!» Техник метнулся к креслу капитана и, сев на него с дикой скоростью, защелкал переключателями, параллельно глядя на появившуюся перед ним голограмму систем корабля. «Так, надо закрыть шлюз», — бормотал он, не забывая нажимать кнопки. «Системы жизнеобеспечения работают, системы безопасности работают, к хвостовому отсеку направляются четверо ботов, через верхние палубы!» «Врубай внутреннюю связь корабля», — велел я. «Добраться до ИИ раньше, чем они прикончат остальных наших, мы уже не успевали». «Готово!» Грызля, нашарив в чехле кресла небольшую коробочку, кинул мне ее. «Держи!» «Говорит сокол», — сказал я, зажимая одну-единственную кнопку на металлическом устройстве и очень надеясь, что система оповещения в нужном отсеке работает. «Мех, через верхние палубы к вам направляются четверо ботов, будьте начеку! Мы запускаем двигатели!» «Пойду к ним» ты тут и сам справишься. Барон, не собираясь слушать возражений, направился к выходу из рубки. Есть еще незваные гости, уточнил я, угрызли. Датчики говорят, что нет, но снаружи к нам приближается крупный отряд. Так какого хрена ты ждешь? Запускай двигатели! В этот момент панорамные дисплеи активировались, и рубку залил яркий солнечный свет. Шорох, закончивший копаться в панели, метнулся к противоположной стене, пробежав прямо сквозь трехмерную голографическую карту, появившуюся в центре рубки. На ней одна за другой появлялись десятки красных точек. «Тут есть боевая система! Попробуем активировать!» Прошло не больше 10 секунд до момента, как я увидел на проекционных экранах, что крупнокалиберные стволы орудий поверх капитанской рубки пришли в движение. «Миг» и они открыли огонь, выкашивая траву, кусты, деревья и разбегающихся ботов. Где-то в недрах корабля снова послышались выстрелы, которые очень быстро затихли. Сразу после этого грызля активировал взлетный протокол, и корабль ощутимо тряхнула. «Прошу прощения!» — бросил он, взявшись за штурвал, и потянул его на себя. Палуба под ногами завибрировала, и я почувствовал, как мы поднимаемся в воздух. «Охренеть!» Кажется, на этот раз нас пронесло.